Гроза бушевала почти целый час. Грохот стоял страшный, и я боялся, как бы стекла в библиотеке не разлетелись в дребезги. Сверкали молнии, и с каждой вспышкой стеклянный витраж на лестничной площадке отпечатывал на белой стене старинную призрачную картину. Но к двум часам дождь прекратился, и постепенно все успокоилось. Золотые нити солнца прошили тучи. В его ласковых лучах слышался только звук падающих капель — Они падали, и, казалось, им не будет конца. Наступил вечер. Пора было закрывать библиотеку. с а й к и с а н попрощалась со мной и Осиной и отправилась домой. На улице затрещал ее гольф. Я представил, как она садится на водительское с и д е н ь е поворачивает ключ в замке зажигания. Потом сказал Осине, что с оставшимися делами справлюсь сам, и он тоже может ехать. с в и с т ы в а я какую-то арию, он з а ш ё л в туалет, умылся, вымыл руки, сел в свой родстер, и скоро звук его мотора растаял вдали. Я остался один. В библиотеке было тихо, как никогда. Я зашел к себе и просмотрел ноты, которые распечатал для меня Осима. Аккорды, как я и думал, были по большей части простенькие, но два оказались из разряда «неберущихся». Я пошел в читальный зал, сел за пианино и попробовал сыграть. Оказалось безумно трудно. Пальцы никак не справлялись с задачей. Я брал аккорды снова и снова, приучая к ним руки, и что-то из себя все-таки выжил. Получилась какая-то несуразная к а к о ф о н и я Может, в нотах ошибка, — подумал я. Или пианино расстроено? Но внимательно прослушав аккорды по очереди, несколько раз я убедился, что именно на них и держится мелодия. Благодаря им она приобрела какую-то особую глубину, отличавшую ее от заурядной попсы. Как же Саэки-сан сочинила такую необыкновенную музыку? Я вернулся в свою комнату, вскипятил в электрическом чайнике воду и, выпив чаю, стал слушать старые пластинки, которые мы с Осимой достали из кладовки». «Blonde on Blonde» — «Боба Дилана» — «White Album Beatles» — «The Dog of the Bay» — «Отиса Рейдинга» — «Гетц Джильберта» — «Стена Гетца» — «Хиты второй половины шестидесятых». Парень, который жил в этой комнате, Исаеки Сан, наверняка была рядом с ним, как и я, ставил на вертушку пластинки и слушал. Лившиеся из динамиков звуки, казалось, переносили эту комнату и меня вместе с ней в другое время». в иной мир, где я еще не родился. Слушая эту музыку, я старался поточнее воспроизвести в голове, о чем мы говорили днем с Саеки-сан в ее кабинете на втором этаже. Но в пятнадцать лет думаешь, что такое место обязательно должно где-то быть. Надеешься, что сможешь где-нибудь отыскать вход в этот другой мир. Голос Саеки-сан звучал у самого уха, Что-то опять стучалось ко мне в голову с необыкновенной настойчивостью. «Вход!» Я снял с вертушки Гетц Джильберта и поставил кавку на пляже. Саеки Санпела, девушка в морской глубине, голубые одежды струятся и пляшут, ищет камень от входа, стремится ко мне и не сводит глаз с кавки на пляже. Девушка, которая появляется в этой комнате, нашла камень от входа, подумал я. Она жила в другом мире, где ей оставалось 15, и по ночам являлась сюда в бледно-голубом платье и не сводила глаз с Кавки на пляже. И тут я неожиданно вспомнил Отец рассказывал, что в него тоже как-то попала молния. Рассказывал не мне, просто я случайно наткнулся в каком-то журнале на его интервью. Он тогда еще учился в университете искусства, подрабатывал в гольф-клубе, подносил клюшки. Случилось это после обеда, во время игры. Он шел за своим игроком по п о л ю как вдруг небо потемнело и началась страшная гроза. Молния ударила в дерево, под которым он решил укрыться от дождя». Огромное дерево раскололось надвое, игрок, стоявший вместе с отцом, погиб, а отца в последний момент словно осенило. Он умудрился отскочить в сторону и остался жив. Отделался легкими ожогами. Волосы обгорели, еще, в шоке отскочив от дерева, он упал, сильно ударился головой о камень и потерял сознание. Такая история. У отца еще небольшой шрам на голове остался. Вот что я пытался вспомнить, когда стоял на пороге кабинета Саеки-сан и прислушивался к раскатам грома. Именно после того случая, оправившись от травм, отец всерьез занялся скульптурой. А могло бы случиться так, что Саеки-сан встретилась с ним, когда собирала материал для книжки о пострадавших от молнии? Вполне. После удара молнии не так много людей выживают. Затаив дыхание, я стал дожидаться ночи. Тучи порвались на куски, разъехались по небу, и деревья в саду стояли, омытые лунным светом. Слишком много совпадений. Разные вещи, события, обстоятельства стали быстро концентрироваться в одной точке.